Глава сорок шестая. Радость Джеффа возросла, когда он закончил объяснять Ланигану свои планы. Симон, казалось, был очарован распятием. Это было его величайшее творение. Годы оттачивания мастерства свелись к этой рабочей модели, готовой для Ланигана, чтобы тот пронес ее через весь остров. Ты в своем уме? спросил Ланиган, не отрывая глаз от креста. Джефф посмотрел на часы. Сегодня у моего отца день рождения. По крайней мере, так было бы, если бы он не умер три месяца назад. Мне жаль твоего отца, д ж е ф ф р и Но это безумие. Он умер здесь, на этом острове, который так любил. Он умер из-за тебя. Из-за меня? – переспросил Ланиган. Я не видел твоего отца несколько десятилетий. Ты убил его давно. А теперь возьми свой крест. Ты отнесешь его на то место, где он умер. Задача конструкции заключалась в том, чтобы распятие было достаточно легким для переноски, и в то же время его вес должен быть достаточно ощутимым, чтобы сдерживать Кланигана. К счастью, вторая часть теперь не будет проблемой. У священника нет сил на побег. Трудность в том, чтобы заставить его нести крест через весь остров в шторм, который вот-вот начнется. Ланиган присел на корточки, умоляюще глядя на Джеффа, когда тот взвалил поперечную балку ему на плечи. Джефф улыбнулся, представив себе вторую станцию росписи крестного пути в церкви Святой б е р н а д е т т ы где Иисус принимает свое бремя. Словно в ответ на воспоминания, он почувствовал боль в руках, получивших сильный ожог. Он никогда не хотел никому навредить. Это было последнее средство после того, как все его проигнорировали. Он пробрался в церковь поздно ночью, воспользовавшись ключами, которые украл у отца Малигана, и поджег ее с помощью бензина, убедившись прежде, что в здании никого нет. Это был единственный способ заставить их выслушать его, и в определенной степени это сработало. В больнице его мать плакала и обещала принадлежать только ему и семье. Она не упомянула имени Ланигана напрямую, но сказала, что ему теперь не стоит беспокоиться и что они навсегда станут счастливой семьей. Возможно, в то время она так и думала, но не могла предвидеть, как отреагирует его отец. Какое-то время они были счастливы, только позже д ж е ф ф понял, что пожар не может очистить все, хотя Ланиган перестал беспокоить мать, в конце концов покинув этот район. Отец не мог смириться с тем, что произошло. Он начал пить и потерял работу. А на следующий год он исчез, жил один, иногда как бездомный. Тем временем те, кто предал его, вели себя так, будто ничего не случилось. Его учитель, директор и его жена, приходский священник и сам Ланиган все были благополучны, а его отец был навеки проклят. И когда отец наконец сдался и лишил себя жизни, Джефф понял, что есть только один способ спасти его. Самоубийство было смертным грехом, и поэтому отцу Джеффа предстояла вечность без спасения, чтобы не утверждал Ланиган о растущем с н и с х о ж д е н и и Церкви. Единственным способом спасти его было нанесение святых ран людям, которые его предали. Он спас этого невыносимого негодника Джона Мейнерда, разбив ему передние зубы, и на какое-то время спас брак родителей, устроив пожар. Его отец лишил себя жизни из-за Ланигана и тех, кто сговорился против него. Теперь он вечно страдал в чистилище из-за этого. Но Джефф был способен искупить этот грех. Он знал, что это в его силах. Ланиган был последней жертвой. Бог поймет. Он привел Джеффа к этому моменту. Его сын вытерпел эти пять святых ран и справедливо нанести их, чтобы спасти своего отца. Ланиган, спотыкаясь, прошел несколько метров с тяжелым крестом на плечах и рухнул на мокрую землю. Джефф представил, как римские стражники били Христа, нёсшего крест на Голгофу. Старый священник не вынес бы такого. но, так или иначе, он понесет распятие к месту своего упокоения. Вставай! крикнул Джефф, когда черное небо разверзлось и на них обрушился ледяной дождь. Джефф помог ему подняться на ноги. Двигайся туда, приказал он, указывая в темноту на дальнем конце острова. Проливной дождь мешал передвижению, вихревой ветер дул со всех сторон. Ланиган все время терял равновесие в темноте, и Джеффу пришлось помогать ему преодолевать труднопроходимые места, освещая путь тусклым светом фонарика. Казалось, что их цель недосягаема, они словно шли по беговой дорожке, край острова как будто отступал на такое же расстояние, которое Ланиган преодолевал с крестом. Джефф закричал на Ланигана, но его слова потонули в шторме. В конце концов он был вынужден поднять заднюю часть креста, и вместе они, спотыкаясь, добрались до конца острова. Ланиган или Симмонс? спросил Фаррел, наклоняясь над телом. Луиза не хотела трогать место преступления, однако проверила карманы покойника и нашла бумажник. Сидни Кресволл, ответила она, передавая сержанту водительские права. Кто это, черт возьми? Луиза пожала плечами. Она подняла фонарик, чтобы осветить лицо лежавшего н и ч к о м мертвого мужчины, но его голова представляла собой кровавое месиво. Его одежда была цела, и похоже, на остальной части его тела ран не было. Ничего общего с другими жертвами. Возможно, несчастный случай на лодке. Может быть, он пострадал в море и его выбросило на берег, предположил Фаррел. Лодка была похожа на лодку д е н н и Подвесной мотор покоился на гальке пляжа. И, по-моему, совсем недавно, задумчиво произнесла Луиза. С чего бы ему быть здесь в такое время? Сообщите об этом, нам нужен вертолет и полное подкрепление. Мы будем ждать на берегу, поинтересовался Фаррелл после того, как сообщила о своем местоположении оператору в штаб-квартире. Луиза взглянула на каменные ступени. Дождь лил непереставая, ее руки и ноги немели от холода. Он должен быть здесь, с уверенностью произнесла она. Мистер Барнет, вы с нами? Я не хочу никого оставлять одного. Я уверен, что пару часов назад был в безопасности в постели, сказал он, дрожа. Конечно, как скажете. Больше промокнуть уже нельзя. Вы, ребята, вооружены? Спросил он, доставая из лодки фонари, пару ракетниц. У нас есть дубинки и перцовый баллончик, извиняющимся тоном ответил Фаррел. Отлично, тогда все в порядке, улыбнулся Дэнни. Луиза и Фаррел включили свои фонарики. Когда они поднимались по ступенькам, ветер хлестал со всех сторон. Это было похоже на движение против с и л ы как будто сам остров предупреждал их держаться подальше. Куда теперь? спросил Фаррел, вглядываясь в темноту. Луи зашла впереди. Она посветила фонариком, свет добивал всего на несколько метров. Дождь усилился, он каскадом обрушился на них, капля отскакивали от замерзшей земли. Следователь загрузила карту острова на свой телефон и рассмотрела примитивное изображение. Если она права, то где-то слева от них находилось здание. Может быть, нам стоит подождать прибытия вертолета, не лучше ли оставаться на месте? предложил сержант. Не знаю, как вы, Фаррелл, но я замерзаю. Нам лучше двинуться вглубь к этому зданию, какое никакое на укрытие. Дядя Фаррелл все еще не мог унять дрожь, и Луиза подозревала, что совершила ошибку, взяв его с собой. Давайте сюда, позвала она. Ноги Блэквелл скользили. Она двигалась вперед, скорее инстинктивно. Появись они на секунду раньше или позже, или если бы они двинулись в другом направлении, то Луиза... не заметила бы искру света, луч фонарика, пронзивший темноту на противоположном конце острова. Вы это видели? – спросила она, уже меняя направление. Что? – не понял Фаррел. Этот свет, – произнесла Луиза, как раз в тот момент, когда увидела его во второй раз. На этот раз свет был направлен в их сторону, но мгновенно погас. Джефф не мог поверить, что поступил так глупо. Он увидел их огни и вместо того, чтобы выключить фонарик, направил его свет прямо на них. Была кромешная тьма, так что с а м о й к р о х о т н о й искрки о света было достаточно, чтобы проникнуть сквозь мрак. Он быстро выключил фонарик, но не сомневался, что луч был замечен. Он надеялся, что это байдарочники возвращаются в устроенный на острове лагерь, если это и правда они. то можно рассчитывать на то, что они окажутся или слишком безразличными, или слишком осторожными и не станут приближаться. Однако он не мог рисковать сейчас, когда был так близок к завершению задуманного. Ланиган был ослабленным, его тело стало хрупким, поэтому Джефф боялся, что тот не выдержит вколачивания гвоздей, извлеченных им из других своих жертв, поэтому к кресту он привязал его веревками. Лежа на спине, старый священник неподвижно смотрел в небо и не реагировал на сильно бьющий дождь. И Джефф испугался: уж не мертв ли тот? Хотя Джефф был в толстых перчатках, его руки о н е м е л и когда он поднимал крест в исходное положение, используя систему шкивов, которую сам разработал. Благодарный Ланигано за его малый вес, он закрепил распятие на месте и полюбовался делом своих рук. Ланиган теперь был повернут лицом к морю, но глаза его были закрыты. Джефф сидел на краю обрыва, с которого бросился отец, чтобы покончить с собой. Это было подходящее место для последнего вздоха священника. Джефф представил себе чистилище, где Ланиган завис в вечной а г о н и и на кресте, там, где фактически убил его отца. Когда священник открыл глаза, Небо озарилось вспышками, и Джефф подумал, что будто сам Бог заставлял Ланигана раскаяться в том, что он сделал. Только когда Джефф потянулся за копьем, он понял, что свет был не богом, говорящим с ним, а ракетницей, выпущенной в воздух тремя людьми, бегущими к нему. Это Фарел предложил использовать ракетницу, и прежде чем Луиза успела возразить, Денюжев н ы с т р е л и л из нее в воздух. Яркая вспышка осветила конец острова. Луиза повернулась к Фарелу за подтверждением увиденного. На вершине скалы стоял крест. Она не могла разглядеть, был ли кто-нибудь распят на нем, но фигура, размахивающая копьем, стояла у его подножия и с обращенным в их сторону лицом. Все трое остановились, как вкопанные, уставившись на это зрелище. Это должно быть Симмонс, произнесла Луиза, когда вспышка погасла в ночном небе, оставив в глазах обманчивый малиновый отблеск, и все вновь погрузилось в о тьму. Следующее, что она помнила, это как бежала с дубинкой в руке. Она не обращала внимания на камни под ногами и остановилась только, когда бегущий следом Фаррел, падая, врезался в нее. Крик боли был приглушен дождем и ревущим штормовым ветром. Луиза обернулась. Фаррел протянул руку, и она схватила ее. Грег даже не мог ответить, когда она спросила, в порядке ли он. Как раз в этот момент его раненная нога коснулась земли. Что случилось? спросил Дэнни, подходя ближе и благоразумно направляя луч фонарика на землю. Моя дышка, прошептал Фаррел сквозь стиснутые зубы. Оставайтесь здесь, сказала Луиза. Ждите подкрепления, шеф. Вы не можете идти одна. Он сумасшедший. Вы видели, что было у него в руках. Он собирается заколоть того, кто на этом кресте. Что вы собираетесь д е л а т ь Избить его этим? – спросил Барнет, глядя на дубинку в руке Луизы. Луиза проигнорировала вопрос. У вас еще остались сигнальные ракеты? Одна, ответил д е н н и Дайте мне две минуты, а затем отправьте ее вверх, попросила Луиза и ушла. Не дожидаясь возражений мужчин, суеверный человек счел бы это знаком. На кресте Ланиган боролся с узами. Он закричал, когда Джефф поднял копье: "Это за моего отца!" крикнул Джефф из-за шума стихии, неуверенный, что слова вообще слетели с его губ и ткнул копьем в сторону Ланигана одновременно с новой вспышкой света. Женщина, появившаяся из темноты вместе с этой вспышкой, ударила его в висок. Она продолжала пробираться вперед, и ее единственным ориентиром были смутные, но уже близкие очертания креста. Луиза откинула м у ч и т е л ь н о е в о с п о м и н а н и е о доме Волтонов, о безоружном человеке с пустыми глазами. Этого не было тогда. Симонс м был реальной угрозой, и она уничтожит его любым возможным способом, вооруженным или нет. Через две минуты после того, как Луиза отправилась, Дэнни запустил еще одну сигнальную ракету. Та взлетела в воздух как фейерверк и осветила небо багрово-красным в ту секунду, когда Луиза достигла креста. Луиза обрушила дубинку на в и с о к Симонса в момент его удара копьем, и тот, падая, невольно изменил траекторию. Копье пошло. сторону инспектора. Сначала боли не было, лишь ровная пульсация в правом предплечье, там, где копье пронзило ее плоть. Если крови ь б ы л а то ее смыл нескончаемый дождь. Не обращая внимания на подступившую т о ш н о т у Луиза посветила фонариком вперед и сфокусировала взгляд на расплывчатом силуэте Джеффа Симонса, м подползающего к краю обрыва. она осторожно дотронулась до места, куда ее ударило к о п ь е это не настолько серьезно, иначе она бы упала в обморок. Луиза надеялась, что Дэнни скоро подойдет к ней, когда оценивала примитивно выглядящий блок рядом с крестом. держа Симонса ь с в поле зрения, она посветила фонариком в сторону распятой фигуры. как она и предполагала, это был Ричард Ланиган, но Луиза не могла определить. Дышит он или нет? Попробуйте спустить его, крикнула она подошедшему дяде Фаррела. Одно было ясно наверняка: она не позволит Симонсу выбрать легкий путь. Несмотря на дождь и темноту, Джефф узнал женщину полицейского. Он не должен был колебаться. Надо было убрать ее, когда у него был шанс, но теперь было слишком поздно. Или нет? Будет ли его отец спасен, если Ланиган не получил пятую святую рану? Продолжая двигаться к краю обрыва, он оглянулся и с ужасом увидел, что коллега женщины полицейского работает с системой шкивов. Если ему повезло, то Ланиган мертв. Но было обидно, что он никогда этого не узнает. Три месяца назад его отец упал с этого самого места, а теперь настала и его очередь. к о р о м ы снова будем вместе, подумал он, подходя к краю, когда женщина полицейский окликнула его. р а н а отняла у нее много сил, у нее закружилась голова, боль усилилась. Симмонс был почти на краю обрыва, а она двигалась медленнее. "Стой!" крикнула она, когда он подобрался к самой кромке. Симмонс действительно остановился, опасно балансируя на краю. Я видела твою мать сегодня вечером. Крикнула Луиза, стоявшая теперь почти на расстоянии вытянутой руки от мужчины. Выражение его лица было не разобрать, когда он повернулся и посмотрел на нее. Длинные спутанные волосы налипли на лицо и искажали его как маска. Она бы не хотела этого для тебя, Джеффри. Ты все, что у нее есть. Я знаю, что ты пережил трудные времена, но она очень тебя любит. Она так беспокоится о тебе. Возвращайся со мной сейчас, и мы сможем оказать тебе помощь. Только не поступай так со своей мамой. Симмонс улыбнулся ей и спрыгнул.